Оружейная лавка встретила меня перед звоном дверных колокольчиков. Стены, как я и ожидал, были увешаны колюще-режущим железом. За прилавком сидел и читал книжищу богатырских размеров «Гном». Сам гном тоже был датных статей, Те на постоялом дворе были помельче. «Добрый день», — сказал я и спросил. «О чем эта книга?» Рядом с добрым гномом Стоял на прилавке под нос с булочками и кружка. Читая книгу, тот активно жевал. Поэтому, когда я спросил про книгу, тот вдруг поперхнулся и, хлопнув томом, кашляя, стал пихать его под прилавок. Но я успел заметить название, и мне стало неловко. Книга называлась «Как доставить удовольствие женщине». Запихнул все творения под прилавок, тот злобно посмотрел на меня и спросил... — Что будет угодно, уважаемому мужу в моей скромной лавке? — Извините меня, но в вашем городе я впервые. Да и в вашем мире я впервые. — Как это в нашем мире? Как дракон путешествовать можете? — Не совсем. Один мой приятель, маг, попал из вашего мира в мой, а там попросил меня посетить ваш. Но ошибся в расчетах. Я попал не в Кондор, а сюда. Теперь вот думаю как добраться на другой конец материка. Злость растворилась и ушла из глаз гнома. И он ухмыльнулся. И долбанные маги, они всегда чудят, а потом рассуждают про неопределенность магических констант. Недавно мне один такой запорол заготовку при закалке, и когда я потребовал компенсацию за металл, сказал, что магия не бывает точной на все сто процентов. О чем он указал в договоре? А я что, читал эти мелкие приписки внизу? Мошенники! Он потряс клочищами. А зачем вам маг в процессе закалки? Так вода быстро нагревается, а у меня в кузнице нет проточной, как в угорном ручье. А что за марка стали была? Ну, какой состав? Ха! Может, тебе еще рассказать, где я деньги храню? Да зачем мне твои деньги? — отмахнулся я. — Тут вот какое дело. Сталь бывает разной. И если просто железо с добавлением углерода можно калить и в воде, то если ты туда добавил лигирующие добавки, такие как медь, алюминий или еще какие-нибудь другие, то изменяется среда закалки. Такую сталь нужно колить уже в масле, земляном масле. А добывайте его из... — Знаю, — перебил меня гном. — Из чего его добывают? На свастку повозок идет. Но как в нем колить? Оно же загорится. Ладно, раз ты так хорошо понимаешь железо, посмотри на этот меч. Что скажешь? В холодном морозе я понимаю слабо, но если гном даст мне оселок, тот полез под прилавок, попыхтел секунд десять и вытащил кусок грубо спекшегося камня и протянул мне. Я постучал по стали, попробовал согнуть эту... Полусаблю, полумеч. Потом резко сжигнул камнем по режущей кромке, увидев несколько искр желтоватого цвета. В общем, я, конечно, не лаборатория по экспертизе стали, но, судя по тому, что я вижу, металл является железом с долей углерода примерно процента. Есть некая добавка. Возможно, мягкий и ковкий металл, но не более процента. Сталь закалена... Но не отпущено, поэтому может сломаться. А продержится и не сломаться сразу, возможно, за счет процентной мягкости стали, добавленной в изделие. Сказать, что гном был поражен, ничего не сказать. Гном был охренячен, но он пошел и закрыл дверь, после чего у нас началось общение. И орали, и ругались. Он попытался меня уличить во вранье, мол, воруй, гном, и секреты. Пересмотрел почти все его железо, объяснил, что такое отпуск после закалки. Магазин представлял через пару часов нашего разговора бедлам. По прилавку валялись разные мечи, сабли, ножи, топоры и прочая дребедень. Мы оба хрипли. Гном вдруг замолчал и сказал, хрипло, «Обошли-ка на пастелый двор, тут рядом, надо выпить пиво». Я прокашлялся и так же сипло сказал «Пошли, я там живу, покажу тебе, как у нас металл обрабатывают в нашем мире». Да «У тебя что, кузица переносная с собой?» «Долго объяснять. Я сказал, покажу, а не продемонстрирую. В общем, пошли, да. Тебя как зовут, гномы?» «Иван». «Тут уже попернулся я». «Как? Как? Ты глухай, Иван я». «А, понятно». — Справился с собой я. — А меня Артем? Мы пожали руки и вышли из лавки. Гном закрыл замок. Так как я вышел из постоялого двора в обед, то уже время двигалось к вечеру. Зайдя в зал таверны, мы увидели один-единственный столик, где еще оставалось место. Пока гном заказывал пиво, я сходил в свою комнату и взял планшет. Потом спустился и и, подойдя к столу, положил планшет перед гномом и сказал «Вот на этом устройстве покажу». Гном взял планшет, который был в обложке, повертел его, потом открыл. Включился экран входной заставки с изображением красивой и тонной сгибающейся блондинки, да гулой. застыл, широко открыв глаза, но не получив графический ключ, планшет отключился э а где эта девка?» «Я же врубил дурака». «Какая девка? Мы тут за столом одни пока». «Тут была!» «Спасибо, почему-то гном. Потом пропала». И потыкал пальцем в экран. «А-а, дай! Не садись рядом со мной, а не напротив». Сам я сел спиной к стене. Иван перешел на мою лавку и выжидательно включил внимание на планшет. И я не разочаровал его. Нажал кнопку, и экран вновь озарился красочной картинкой. Я безжалостно протянул графический ключ, и заставка сменилась видом большого мегаполиса в ночное время. Иконок на рабочем столе не было изначально, поэтому гном долго, с минуту, смотрел на экран и потом, указав пальцем, спросил. — Это такой большой город? — Да, верно. — Давай я тебе покажу ролик с дрона нарезка разных мест нашего мира, и запустил пятиминутное видео. Когда ролик кончился, гном начал дышать. «Я, Артем, думал, что уже видел все. Но такие города, повозки... Да что повозки? Летающие по воздуху повозки с огромными крыльями и железные. Как?» «Ну, это самолеты». В общем, это авиация. Я тебе не буду обещать, но чертеж дельта-плана у меня есть. Может, и полетаем. А пока посмотри, в каких объемах и как у нас делают сталь». После этого пошла нарезка видео с больших заводов, прокатных станов и стали плавилин, в том числе и как сталь обрабатываться на токарных станках. После того, как ролик закончился, Иван поднял пришибленный взгляд и сказал: Я думал, что мы гномы. Знаем о Стали все. А на тебя думал, что ты мошенник, который хитростью собирает и выведывает наши секреты. Он сокрушенно махнул рукой. — А теперь ты пошатнул мою веру в себя. — Не неси ерунды. Тупо ты мастер. Всю жизнь проработал со Сталью. Если ты чего-то не знал, то... Не надо вдруг терять веру в себя. Если ты не владеешь какой-то информацией, то это вовсе не ставит тебя вред глупцов. Ты и вправду думаешь, что я весь такой из себя пришел и показал тебе все это, поэтому я умнее и больше знаю? Да не будь у меня этого планшета, я не смог бы вспомнить и половину из того, что здесь есть. Человеческая, гномья или еще какая-нибудь память, не абсолютно. Посиди, я сейчас... Я сходил в комнату и вытряхнул из рюкзака сладости. Потом взял шоколадку и конфет, спустился вниз. Там я подозвал одного из мальчишек, что шустрили по залу. — Ты знаешь, мага-лекаря, который проживает на этой улице, чуть дальше, направо? — Да, Крик. — Тогда вот тебе конфета, она очень вкусна. И отнеси вот это магу. А по возвращении я дам тебе еще одну конфету. Хорошо? — Сначала развернув и понюхав, тот откусил кусочек, потом засунул всю конфету в рот и прошамкал. — Не извольте, беспокойся, все ж делаю. Даже вернулся к моему знакомому оружейнику и высыпал перед ним пяток конфет. — Угощайся! Иван посмотрел на конфеты и, взяв, развернул одну. Полминуты он сживал, причмокивая, потом сказал... — А мы и вправду сможем полетать. Теперь же я с трудом держу, смех смотрел на него. Ну, как есть ребенок с бородищей. — Время покажет, Иван. Дело не в том, что это как-либо трудно сделать. Сделать не трудно. Трудно освоить. Найти легкие сплавы для рамы. А пока давай посмотрим кино. — А это что? Как плавить сталь? — Это не как плавить сталь. Это из нашего мира, выдумка про гномов и эльфов в вольном стиле. Сказка, только в лицах. Иван посмотрел на меня и, почесал смущенную бороду, спросил, — А можно мы позовем моих знакомых? И указал на стол, где продолжали сидеть те гномы, что гласили пьянству бой. Мары с ними уже не было. Мы сдвинули стол, и я поставил планшет на центр стола, так, чтобы было видно и пересевших к нам гномам. Потом я включил «Властелин колец». К концу фильма в зале со стороны планшета не было где упасть чайной ложки. Как здесь оказалось, и Муара, и Рамазан с Рибым я не увидел, а также много других знакомых и незнакомых лиц. Сам трактирщик забрался на стойку и грозным взглядом не пускал к себе наверх более никого. Так как планшет почти разрядился, Я выключил его и сказал, «Все, уважаемые, нет больше в гаджете энергии, мне его надо заряжать». «Продай!» — заорал Рамазан, вскакивая с лавки. «Увы, Рамазан, но смысла в этом нет. Он имеет привязку ко мне и никак тебе не подойдет. Стоит мне погибнуть, он перестанет работать. А так он работает только у меня в руках. Тебе он даже не откроется». Я поднес планшет к кулону, и батарея вновь заполнилась. Но я об этом не сказал. А вновь включил планшет и зарез в безопасность. Там настроил планшет на отпечаток пальца мизинца или мизинца другой руки, и, заблокировав, показал, как беру его в руки, прикладывая палец внизу. А он разблокируется. Потом дал его Рамазану. Тот долго крутил его в руках, Водил пальцем по экрану, но, увы, и стоило мне взять его в руки, как он туже засветился и убрал заставку, на которую с восхищением смотрела вся мужская часть Бара, и только Муара назвала сорвной гадостью. С Иваном мы уговорились встретиться на следующий день у него и подумать о нашем совместном проекте, причем не об оружейном. В планах было создание токарного станка с заменой электричества на мага питания. Решил поговорить с магом-целителем и предложить ему некоторые наработки Антона. С магом я встретился на следующее утро, еще до того, как попал к гному. Просто пришел к его дому и постучал в дверь. Открыла дверь та же симпатичная служанка. Не будет ли так любезно стора? сообщив целителю о посещении его мной. «Проходите, Крига, я сейчас узнаю, примет ли он вас». Через пять минут моего ожидания маг вышел ко мне. На этот раз он был одет по-домашнему, а его растрепанные волосы явно были атакованы расческой. Но выиграли битву в свою пользу. «Прошу меня простить, домой да вид, но так рано я принимаю лишь в экстренных случаях. У вас что-то произошло?» — Извините меня за раннее вторжение, но я вчера не представился. Меня зовут Артем. — А вас, Криг? — Меня зовут Яков Алишта. — И давайте без Крига, если не на людях. — И, кстати, что это такое вкусное вы мне прислали вчера. — Во, это лакомство из моего мира. И, видя широко распахнувшиеся глаза Ягова, пояснил. — Я не из этого мира. Просто в наш мир попал студент третьего курса Академии Магии Кондора. Что-то он там с одногруппником напортачил, и портал закинул его к нам. А теперь он отправил меня сюда. Ну вот беда, промахнулся с расстоянием. Ягов вскочил и быстро прошелся по комнате, потом повернулся ко мне и спросил, «А как вы собираетесь возвращаться назад?» Я решил не раскрывать всех карт и сказал, «Ну, назад меня должен будет отправить его друг из Кондора». Вот только как туда добраться. Не сильно большая проблема, фыркнул маг. Десять золотых и в соседнем городе есть маг. Порталист, что отправит вас в Кондор. Предвосхищаемый вопрос он пояснил. А дорого так, потому как далеко. Ясно, побарабанил я пальцами по столу. Тогда не подскажите мне, так как я профан в этом, а на мага вроде вас. — Наложены некие ограничения по специализации, типа лекарь. Или вы можете оперировать разными разделами магии? — Ну, как вам объяснить? Вот вы, например, умеете драться кулаками. А кто-то умеет драться саблей, сабрить, но не умеет кулаками. — Ага, — потер я руки. — Тогда давайте я вам кое-что покажу. А пока распорядитесь заварить нам питье бодрящего и высыпал остатки конфет на стол. После чего достал планшет и включил заставку. На нее Ягов среагировал не в пример спокойнее, чем посетители таверны. Просто поднял брови. А далее я показал ему ролик из нашего мира. Потом еще один... Нужно сказать, Ягов был крепким орешком. Он удивлялся, яхал, но сдержанно и без огонька. И вот наступил момент когда я перешел к тому, из-за чего и заявился в гости к Якову. Попивая местный чай, прикуску с конфетами, я изложил ему о том, что у меня нет пока возможности вернуться домой. Поэтому я хочу повысить здесь свое благосостояние. Как, впрочем, и тех, кто будет у меня партнером. Но есть некоторые вещи, которые в силу своей высокой технологичности нельзя изготовить здесь». Слово «пока» я опустил намеренно. Причем по этим вещам у меня есть готовые магонаработки. Например, превращение кусочка мелкой стали в идеальный полированный шар. Или изготовление артефакта для передачи вращающегося момента к какому-нибудь валу. И вот когда я показал крокозябру Антона, на этот счет Ягову тот полностью утратил всю невозмутимость. И забегал по комнате вновь. Он бегал из угла в угол и бормотал о сумасшедших гениях и оригинальности взгляда, время от времени глядя в писанину Антона. Потом он вдруг успокоился и сел за стол. — Я так понимаю, это лишь малая часть того, что у вас есть? — полуутвердительно спросил он. — Ну, я еще не слышал вашего мнения или согласия на партнерство, В наших будущих делах. Предварительно, конечно. Но, буду с вами честен. В нашем захолустье это похоже на глоток свежего воздуха. Мне интересно. Но есть и другая проблема. Я видел вас с ванном вчера в трактире. Я подошел, когда вы прощались вечером. Так вот, я как бы немного в ссоре с этим гномом. А, вы тот самый Макс, что испортили его заготовку. Ягов священно пожал плечами. «Так получилось, я просто перебрал накануне и не успел снять похмелье. Вот и получилось. Не очень хорошо». «Ну ладно, попробуем вас примирить. Я поднялся, чтобы покинуть Ягова. А можно мне переписать выкладки вашего Антона, что вы мне показали к себе в тетрадь?» «Все перепишите позже. Как только мы договоримся...» «А все стороны придут к соглашению, хорошо?» Яков смущенно кивнул и лично проводил меня до двери, а по удивленным глазам служанки это было в диковинку.